Облаком волнистым пыль встает вдали, Конный или пеший, не видать в пыли, Вижу, кто-то скачет на лихом коне, Друг мой, друг далекий, вспомни обо мне.